«Мои встречи с Немировичем Данченко». Множественное число в заглавии я употребил, правду говоря, по инерции и ради форса. Встреча была только одна, но какая? В конце 1930-х я жил с родителями в Глинищевском переулке, позже названном торжественной и неуклюжей улицей Немировича Данченко. И в том самом доме, где провел последние годы жизни – корифей русского театра в соседнем с ним подъезде. Дом был роскошный, в новом вкусе, с мраморными порталами, арками и пятнадцатиэтажной башней, высоко взметнувшейся над крышами низкорослой довоенной Москвы. Из друзей по двору сложилась в атага ребят, одетых по большей части в шапки с болтающимися ушами, теплые рыжие ритузы и валенки с калошами. Все они, как и я, были того возраста, когда еще не ходят в школу, но их уже пускают гулять во дворе одних. А двор был замечательный. В нем доживали свой век двухэтажные карминного цвета домики с провалившими сополами и обрушенными лестницами недавний приют разогнанного церковного причта. Атеисты-архитекторы возвели актерский дом на месте старинной церкви Алексия Митрополита. Здесь, в этих старых домиках, а зимой среди огромных сугробов, которые набрасывали дворники, соскребая и свозя снег с улицы, хорошо было прятаться, бегать, играть в войну и казаки-разбойники. Кто-то из нашей юной компании, изрядно находчивой, мне лестно думать, что это был я, предложил рыть в этом снегу пещеры, забираться туда с елочными свечками, зажигать их и, присев на корточки, блаженствовать. Блаженство заключалось в том, чтобы сосать припасенные в карманах риски золотой ключик и рассказывать страшные истории. Но пришла весна, снег стал сходить, пещеры растаяли, и однажды в поисках укромного уголка я обнаружил отличное место. В высокой арке ворот стояли прислоненные к стене большие фанерные щиты. Стоило расположить их с нужным наклоном, Как получалась просторная щель, напоминавшая коморку под высокой косой крышей? Туда мы и забились однажды со свечками, и рисками и коробком спичек. Но едва засветили теплые огоньки, как где-то рядом послышались шаркающие шаги, фанерный щит загрохотал, падая, и чей-то немолодой важный голос крикнул: Мальчишки, хулиганы, спалите дом! Ребята бросились в рассыпную, я замешкался на мгновение и был схвачен за плечо цепкой рукой. Надо мною склонился старик в толстом ворсистом пальто и шапке пирожком. Лицо его было знакомо по фотографиям, висевшим в нашей столовой, серебряная лопатка бороды, прищуренные глаза под густыми бровями. «Как тебя зовут, разбойник? Ты понимаешь, что натворил? Да ты едва не сжег дом!» Я молчал, уткнув глаза в землю и не желая называть себя. Ты молчишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегодня же все ему скажу. Ужас объял меня. Как он мог догадаться, кто мой папа? Пустите, отчаянно завопил, я дернул плечом, вывернулся из его цепких рук и помчался вверх по лестнице. Мне казалось, что он преследует меня, что я слышу за собою его шаркающие шаги. Я несся по лестницам все наверх и вверх, вихрем минуя площадки этажей, красный и потный от этого сумасшедшего бега в растерзанном пальтишке, шапка с завязками сбилась на одно ухо, влетел я на пятнадцатый этаж башни нашего дома. Дальше бежать было некуда. На чердачной дверце висел замок. Прислонившись к стенке, хватая ртом воздух, я делал усилия, чтобы не сползти на холодный пол. Сердце молотило. «Угрожая выскочить из груди. Но шагов по лестнице я не слышал. Все было тихо. Через пыльное оконце я вдруг увидел, как ленивый идет по крыше кот, и только сердце бухало, как паровой молот. Он обещал сказать отцу, но ну и достанется мне дома. Ужасная угроза казалась мне реальной» то соображение, что навряд ли он мог различить меня среди десятка одинаковых краснощеких мальчишек, гонявших по двору, а стало быть, и догадаться, кто мой отец, не приходило мне в голову. Отец служил в том театре, где старик был главным, там его слушались, боялись, боготворили. А это значило, что отца могла ждать крупнейшая неприятность, а заодно и меня, не видать мне велосипеда, К дню рождения. Наверное, с полчаса я просидел на корточках у двери на чердак, а потом тихим, настороженным шагом спустился по лестнице. Машина с Владимиром Ивановичем, черный зис, который ему подавали, давным-давно укатила, а я, озираясь по сторонам, пугливо юркнул в свой подъезд. День-другой мама удивлялась тому, что я необычно тих, и не пререкаюсь по утрам из-за манной каши. «Тебе не здоровится?» – спрашивала она тревожно и целовала лоб, пробуя температуру. Но отец возвращался днем с репетицией, как ни в чем не бывало, обедал и по обыкновению засыпал в кресле над газетой. Я понял, что Владимир Иванович не оказался ябедником. Больше я не встречался с Немировичем Данченко».